Глава двадцатая. После лекции договорились с Никитиной проведать Игната Палча. Дакия почему-то чувствовала себя ответственной за него. Гришек тоже увязался, хотя и учился на другом факультете. Дождался девушек, стесняясь, чмокнул Юлю в щеку, а потом не удержался и клюнул в губы. Подхватил ее сумку. Хотел взять и сумку Дакии, но она отказалась. Пошли на остановку, как бы вместе, как бы нет. Глядя на эту парочку, Дакия удивлялась стремительности их отношений. Ведь совсем недавно знать друг друга не знали. А сейчас идут одинаково склоняясь, подстраивая шаги. Когда успели так срастись-то? Или реально существует нечто незримо привязывающее к тебе своего человека? И если найдешь уже неважны годы, расстояния, прошлые ошибки? Стрельников, сердце кольнуло. Рассказывал в детстве про красную нить. Докия уже не помнила, о чем там, только самую суть. Как бы она ни запуталась, не оборвется и всегда приведет одного предназначенного человека к другому. «Перечитать, что ли?» Вбила в поисковик прямо на ходу, но перейти по ссылке не успела. Юля отвлекла. «Мы палчу покупать что-нибудь будем?» «Не знаю даже», — растерялась Докия. «А что ему можно?» «Обычный набор — апельсины, кефир, пирожок», — предложил Гришек и махнул в сторону магазина. «Нельзя ему ни апельсинов, ни пирожков», — снисходительно отозвалась Юля. «Я знаю, у меня отчим диабетик и гипертоник», — добавила немного, подумав, непонятно к чему. «И что тогда?» Никитина уверенно рванула вперед к фруктово-овощной палатке, попутно читая лекцию о низком гликемическом индексе продуктов. За зеленые яблоки, груши и киви по-джентльменски собирался расплатиться Гришек, но девушки ему не позволили. Докия так до сих пор и не выяснила, работает ли парень или его мама обеспечивает. Юля все сливала эту тему. В больнице ребятам разрешили пройти в палату, но пришлось покупать в аптечном киоске одноразовые халаты и бахилы. Тут уже расплачивался Гришек. Игнат Павлович лежал на третьем этаже. Пока Юлю и Гришека в пустынном лестничном пролете задержали развязавшиеся шнурки, Докия отправилась вперед. Услышав знакомый голос, притормозила за высокой искусственной пальмой, украшающей коридор. «Лидочка», — горячо вещал декан, — «вы должны со мной согласиться, что сейчас во всех отраслях сверху присутствуют работники, должности которых лишь тормозят весь процесс. Чтобы оправдать свое место, они заново изобретают велосипеды». Нам советуют оптимизировать раздутые Штаты, но начать делать это следует не с нас. Нам в нашем возрасте легко рассуждать об этом, — соглашалась Лидия. А как быть тем, кому еще работать и работать? Они молчат и терпят. «А надо ли терпеть?» — возмущал Сигнат Палыч. «Мы и научились очень хорошо одному терпеть». И новое поколение следом за собой учим тому же. Декан и его соседка хорошо понимали друг друга. И, пожалуй, то, что он оказался в больнице, помогло им это понять. Красная нить? дакия воспользовалась моментом и перешла по ссылке. Вспомнила легенду. Красиво. Бу! Юля подскочила, румяная и сияющая. Чего стоим? На процедурах, что ли, Палыч? Нет ответила доки и ткнула пальцем в пожилую пару. Те, увидев ребят, обрадовались как родным внукам. Расспросили, что нового, о погоде, об успехах в учёбе. Будто и не виделись вчера. Игнат Павлович сердечно поблагодарил докию что Таня отказалась приглядеть за Ираклием. А Юля за компанию с подругой пообещал зачёт. «Вот дают, старички!» Никитина на улице давилась от смеха. Гришек казался смущённым до крайности. А такие все улыбалось, непонятно чему. Минус четыре лису на физкультуре не мешали. Бегал, подтягивался, прыгал, отжимался, не хуже и не лучше других. Даже после болезни предпочитал не прогуливать на законном основании освобождения уроки, а ходить и лениво разминаться в углу, растягивать мышцы по найденным в сети упражнениям. «Стрельников!» Физрук Сергей Петрович вдруг поманил его пальцем и указал на понурую Докию. «Займись уже Кисловой. Ей светит трояк в четверти, если не научится кувыркаться». «Как?» Лису казалось, что его сердцебиение раздается по голкому спортивному залу, а ломающийся голос сейчас совсем сорвется и даст петуха, поэтому старался говорить покороче. «Ну я уж не знаю, как!» развел руками Сергей Петрович и резанул по Докии взглядом. «Все мои объяснения понимают, группируются, а эта девица, видимо, особенная». От того, как она съежилась, втянула плечики и стала казаться еще меньше, чем была, хотелось взорваться, наброситься на физрука, бить руками и ногами, орать, чтобы он на своей шкуре почувствовал, каково Докии. Но Лис только сжал кулаки. Перетащив в угол пару матов, подозвал Докию. Перекувыркнулся сначала вперёд, потом назад, из положения стоя. «Просто же!» — улыбнулся, глядя на её поникшую мордашку. Для него кувыркаться было действительно просто. Не то, что общаться с докией Она опустила голову и шепнула. «Боюсь!» «Чего?» — опешил от признания лис. «Что шею сверну?» Дакия дышала часто-часто. На виске под прозрачной кожей билась синяя жилка. Зрачки почти поглотили радужку и не реагировали на свет. Донь весьбережно дотронулся до ее руки. «Я не дам свернуть. Никогда». И потянул к краю мата. Прямо у подъезда Докию перехватил высоченные амбалы и втолкнул в авто, припаркованное рядом. Она даже пикнуть не успела, лишь подумала, кому какой толк от ее похищения. Но потом заметила котика Олега нервно перебрасывающего между пальцев тонкое лезвие. Он казался невозмутимым и уверенным, и только это выдавало происходящее внутри. «Здрасте!» — пискнул дакия невольно подумав, ждала я ее алису у окна или нет. «Добрый день, Евдокия!» Ёлкин ответил спокойно и даже мягко. «Скажите, вам известно, где моя жена?» «Ваша жена?» Она очень надеялась, что удивление выглядит естественным. «Да, моя жена», — подтвердил мужчину и уставился на девушку, будто удав. «Но мы особо не дружим», — пожала плечами Дакия. «Кажется, несколько дней ее не было в универе». «Кажется», — он кивнул. «Мы почти не общаемся, у нас разный круг знакомых и интересов». Она старалась не перегнуть палку, очень старалась казаться естественной и надеялась, что испарину на лбу Ёлкин спишет на включенную в автопечку, а учащенное сердцебиение просто на всю эту ситуацию. Но в глубине души чувствовала. Он не верит. И боялась. Тем более Алиса все же приоткрыла раковину. Поведала все, что происходило за их высоким забором как Ёлкин методично и старательно перемалывал свою жену в порошок, ее интересы, ее самооценку, ее прошлую жизнь, и бил, если ему казалось, что она сопротивляется, или недовольна, или просто подумала чего-то не то. Бил так, чтобы не оставалось явных синяков, а те, что появлялись, никто бы и не подумал списать на домашнее насилие. Ёлкин переложил лезвие в карман и взял Докию за руку. Крепко взял, уверенно, как охотник. Евдокия. «А вот Алиса мне очень много про вас рассказывала». «Да?» — голос опять дрогнул. Она сделала вид, что закашлялась и попыталась освободить руку, но не вышла. «Странно. Вы же сказали бы мне, если бы знали, где Алиса». «Ёлкин не походил на того, кто с ума сходит от беспокойства за пропавшую жену, или на того, кто чувствует вину. Нет». Он походил на того, кто прощупывает почву для новой жертвы. Сбежала одна игрушка. Вернем. А в придачу заведем еще одну. Я не понимаю. Докия замотала головой. В этот момент в окошко авто стукнули. Она развернулась в каком-то иррациональном ужасе, успев подумать, что это Ельникова. Но ошиблась. На улице стоял Саша. И на него в данный момент наступал амбал Ёлкина. «Я, правда, понятия не имею, где Алиса!» — выкрикнула Дакия и затараторила. «Если вы прямо сейчас меня не отпустите, то что?» Спокойно поинтересовался мужчина, но руку девушки отпустил. «Заявите в полицию и...» «Моя жена пропала. Я вполне закономерно начал искать ее по друзьям и знакомым. А вы не только однокурсница, но и бывшая одноклассница». Казалось, его не волновало, что творит на улице его амбал. Не трогнул голос, не изменилась поза. «В машине я вас не держу. Мы сидим, просто беседуем. И вы хоть прямо сейчас можете выйти». Докия рванула ручку двери, внутренне ругая себя, что не догадалась делать этого сразу, и выскочила наружу. Амбал, не делая лишних телодвижений, оттеснял Сашу в сторону от машины и держал на расстоянии. Тот пытался прорваться, но бесполезно. Он не сдавался, но попытки выглядели неуклюже. Неудачный замах закончился тем, что амбал до хруста вывернул Саше руку. «Да что же вы это — крикнула Дакия. Выглянувший Ёлкин усмехнулся. «Кажется, в одноклассниках числится еще Елисей Стрельников». Поинтересовался негромко, будто, между прочим. «Может, моя девочка у него?» Дакия метнула в котика уничижительный взгляд и пропустила момент, когда амбал отточенным движением разбил Сашу губу. Ёлкин разрешил барским тоном. «Оставь, слезняка, Аркаша. Пробьем еще пару адресочков, а там, глядишь, девочка сама думается». Гад, какой гад шептала Дакии вслед уезжающему авто. Следующим порывом было позвонить Лису, но позади стоял тот, кто заступился, по крайней мере, попытался. И в данный момент Саша пытался остановить кровь не самым свежим платком. «Идем ко мне», — пригласила она, «перекисью обработаем им лед приложим». Пока поднимались, набрала Стрельникова, но он оказался недоступен, поэтому ограничилась сообщением. алиса ушла от мужа, он ее ищет. По одногруппникам и особенно одноклассникам. Хотя Алис не знает подробностей, мозгов должно хватить не лезть на рожон, просто ответить правду в случае чего. И все. Алиса в этот раз, открыв дверь, встретила Дакию и Сашу фразой. «А в детстве тыки слова небось подбирала всех дворовых кошек и собачек, накладывала шины на крылья птичек и пришивала лапки мухом?» Саша отмерил ее ироничным взглядом и только переспросил. «Вы ведь не сестры?» «Нет, не сестры», ответили одновременно обе в унисон. Докия открыла перед парнем дверь в ванной. «Иди туда, сейчас принесу перекиси лед». Льда в морозилке не оказалось. Правильно, кто бы морозила для чего. Пришлось хватать пельмени. «К руке приложи», — распорядилась Докия. «Синяка нет, не отекла?» Связки, скорее всего, потянуты. Она смочила ватные диски перекисью и легкими движениями стерла кровь с разбитой губы. «Еще куртку всю стряпал». Саша неприязненно разглядывал бурые пятна спереди на рукаве. «Я ототру», — пообещала Дакия. «Проще выбросить и новую купить», — неврежно бросил парень. «Если тебе нетрудно, отнеси к помойке, я все равно на машине и без нее не замерзну». Это немного показалось излишней расточительностью, но хозяин барин не спорить же. Может, плохих воспоминаний не хочет. Дакия тоже выбросила то, что наварила Баранова, хотя могла бы несколько дней питаться. как скажешь». «Я, кстати, спасибо не сказала, что ты за меня вступился. Мне очень повезло». Он не ответил ни за что и не смутился. Принял благодарность со спокойной уверенностью, отдавая дайки и слегка потаившие пельмени и осторожно разрабатывая руку. «Ты где-то рядом живешь? Мы вроде раньше не встречались». Поинтересовалась, совершенно упуская, что вчера она объясняла, как проехать во двор. Алиса материализовалась в дверях, как джинны из бутылки. «Сталкер он, Дуся, слышала о таких?» «Выбирают жертву и выслеживают». «С чего бы?» — вызверился Саша. «Вообще-то не я ее в машину затащил. Просто случайно мимо проезжал». «Ребят!» — Дакия даже слегка повысила голос. «Я не хочу ссор и подозрений. Лучше идемте чай пить». «Ой, чай!» — он прошмыгнул мимо девушек и умчался, хлопнув дверью. Дакия, не зная, что и думать, Свернула куртку, отложила в пакетик к двери, чтобы не забыть с мусором. А Алиса заняла привычный наблюдательный пункт у кухонного окна и хмыкнула через мгновение. «Случайно проезжала, а?» Объяснение не потребовалось. Саша вернулся, неся огромный торт и шикарный букет. «Это тебе!» Докия смутилась. «Зачем все это? Прямо сейчас зачем?» Только в очередной раз решила для себя, что не нужно ей никаких встреч, чувств, влюбленности, а тут вдруг цветы. Хотя стоп. Кажется, она торопит коней. А потом они пили чай на кухне, нарезав торт крупными кусками, поставив на стол разномастные чашки и блюдца. Но простой домашней атмосферы не получилось, и дело было не в ершистой Алисе, то и дело, покусывающей Александра. Все казалось искусственным, словно где-то прячется киногруппы, и через пару секунд некий режиссер скажет «Спасибо, снято!» Когда Саша ушел, Ельникова заявила безапелляционно. «Не нравится он мне». «А, по-моему, нормальный парень», — пожала плечами Дакия. «Ты не думаешь что я завидую», Алиса поморщилась. «Не сейчас. Я завидовала тебе давно». Признание вырвалось как-то абсолютно естественно и не удивило. Девушки словно давно уже ждали этого момента. «Со Стрельниковым?» — понимающий кивнула Дакия. «Я, наверное, это понимала, но было ли чему?» «Ты еще сомневаешься?» По Алисе чувствовалось, что ей хочется покурить, но они еще в первый день договорились, что квартира чужая, в ней нельзя. На улицу Ельникова не выходила, да и сигарет не имелось. Знаешь, каково это — видеть каждый день, как мимо тебя протекает река с чистейшей водой, но не иметь возможности напиться. Сначала моя Надежда Михайловна. Вся семья прекрасно знала, что она влюблена в моего деда, мужа и ее сестры. Когда бабушки не стало, а дед слег, Надежда Михайловна переехала к нему ухаживать. Умер. Осталась с нами, потому что это его дети и внуки. Потом вы со Стрельниковым. Другие скажут, какие чувства у салак. И ошибутся, чувства или есть, или нет, независимо от возраста. Это редкость кислого. Алиса была предельно серьезной. Их не перепутаешь. Я смотрела и думала, а почему в меня не влюбились? Отличница, красивая, вкус хороший. Скромная, усмехнулась Дакия. Ты вот удалила Стрельникова из друзей, когда он уехал. Лис ко мне постучался. Если и надеялась, что на расстоянии он осознал, какая я, то только пока он сообщение набирал, что не против ли я иногда делиться о тебе новостями. Стрельников? Выведывал обо мне? Но почему у тебя? такие словно окунули в прорубь. «Потому что не вру и ничего не придумываю. Как есть, так и говорю. Леплю правду в глаза, а люди этого не любят». такие чтобы справиться с разбродом в мыслях, начала мыть посуду. Алиса же продолжала о желании найти чертову любовь, доказать, что достойно, но не сложилось. И что тогда Ельникова решилась на красивую картинку, как в фильмах и сериалах. Чтоб и ей было за что завидовать. Алис. Докия отжала тряпку и принялась протирать стол. Это бред ведь? Комплекс. Детская травма. Ёлкин, зверь. Ты это прекрасно осознаешь. Актеры расстаются после съемочного дня, им не приходится терпеть издевательства. И чему тут завидовать? Но начиналось все красиво, усмехнулась Ельникова. Ёлкин через час знакомства сказал, что хочет детей именно от меня. Но время, место, количество выберу я. Он окутал меня таким офигенным вниманием, как в сказке. Тортики там, букеты. Она ткнула пальцем в цветы, подаренные Александром. Детский сад. И прохода мне не давал, пока я не согласилась с ним быть. Есть в этом Саше что-то аналогичное. Переключилась абсолютно неожиданно. Я чувствую. «Да ну, Алис!» «Он не говорил мне, что хочет от меня детей», — засмеялась Дакия. «А сказал бы, я бы сбежала». «Он помог. Даже пострадал». «Сталкер — это скорее Стрельников, раз через тебя за мной следил». Гельникова дернула плечами, словно говоря, «Смотри сама, я тебя предупредила». «Надеюсь, это прекратилось?» Дакия даже напряглась в ожидании ответа. Хотя зачем это Лису, у него отношения с Барановой? «Выросла не одна ты», — буркнула Алиса, и непонятно, это согласие или отрицание. «Но, наверное, скорее согласие». Идокия расслабилась.